Провалившись под землю, он полетел в темноту какой-то жуткой преисподней. Несколько секунд свободного полета это хорошо ему запомнилось. А что потом? Тут снова амнезия, потеря памяти, как скажет врач позднее. Головой ударившись обо что-то, он потерял сознание. А когда очнулся, это было нечто, не поддающееся описанию. Приоткрыв глаза, он поразился. Кругом было светло, светло, как днём. И всё бы ничего, когда бы светило солнышко или луна. Да только вот какая незадача, ни солнца, ни луны нигде не видно. Откуда свет? Он тяжело вздохнул. Бог его знает, светло, да и ладно. И в то же мгновение, когда он вздохнул, он вдруг почувствовал дивные запахи. А это откуда ещё? Вастух опять полной грудью вдохнул, явственно пахло цветами, травами, которых тоже нигде не видно. А затем в тишине, вдалеке, под сурдинку заиграл рожок-божок, которым он владел когда-то в детстве, а потом потерял. И музыка того рожка-божка могла сравниться только с божественной музыкой. «Что за чудеса?» – недоумевал он, глядя по сторонам. «Что со мной?» Может, я помер, да попал в какое-нибудь райское место, в которое, конечно, попасть не мог. Грехи не пустили бы. Просто, наверное, такая пещера попалась со своим микроклиматом. И все-таки это была не пещера, нет-нет. В пещере он мог бы увидеть летучих мышей, пещерные сверчки могли бы тут водиться, зубастый пещерный паук или какая-нибудь серая ночница – А тут, куда ни посмотри, водятся такие чудеса, о которых можно только в сказках прочитать. Или в сказках, или в своих фантазиях. Разве он еще вчера не фантазировал по поводу того, что у него есть подвалы и погреба, наподобие винотеки. Только у него это звукотека, звукохранилище. Он фантазировал, мечтал, а мечты сбываются если очень-очень захотеть. И вот он попал в пещеру или в подвал своей мечты, своей фантазии. Только тут, кроме бутылок, покрытых пылью, паутиной, плесенью, кроме дубовых бочек, стоящих длинными рядами, тут были музыкальные шкатулки и музыкальные ларцы. А в них, в бутылках, в бочках, в ларцах и музыкальных шкатулках, спрятаны были... Всевозможные отрывки из обрывков, различных звуков, созвучий, каких-то мелодий, уже претендующих даже на начало симфонии или оперы. Не веря своим глазам, Бедован пошутил. «Оперу буду писать», – прошептал он. «Оперу уполномоченному. И поскольку он глазам не верил, пришлось поверить ушам. Для начала он откупорил дубовую бочку, на которой стояла пометка Юстыд, Монголия, могила Чингисхана». В первую минуту он был разочарован. Бочка была пустая. Но когда он прислушался, волос почему-то стал шевелиться. Именно так все было в тот день, именно так пронеслось в голове, на которой короткая прическа зэка вставала дыбом, только не от страха, От волнения он все отчетливее слышал содержимое дубовой бочки. Оттуда уже доносились удары лопаты по камню, похожие на удары шаманского бубна, а затем послышалась гортанная речь золотордынцев, и все громче-громче, словно прибой, зашумел далекий Каракарум, столица древней монгольской империи. А вслед за этим стала нарастать мелодия песчаной бури, дикое ржание лошади, Мало того, из бочки вдруг полетели раскаленные песчинки, одна из которых тогда, пастух теперь явственно вспомнил, одна из тех песчинок попала ему в глаз. И вот теперь он испугался повторения, зажмурился, руками прикрывая глаза. А потом, от греха подальше, он крепко-накрепко закрыл дубовую бочку. И при этом улыбка на губах у пастуха была такая, как будто он нашел несметное сокровище. «А я не верил», — сам себе признался бедован. Думал, что все это так, баловство, фантазия. «Анда нет! Стоит только ухо приложить, и вот тебе, пожалуйста». Он подошел, открыл изящный ларчик красного дерева. Один, второй и третий. «Вот это да!» Тут смех Малилы звенит серебрецом, Там шумит катунь на перекатах, Здесь варган, А здесь трещат костры в полночной тишине И воют волки. Сказка. Расскажи мне кто-нибудь такую сказку, Век не поверил бы. хранилища. Банк. Я банкир. Да я и в самом деле миллионер с таким богатством звуков и мелодий, да еще если приумножить за два-три года, о тогда-тогда, тут можно сказать без ложной скромности. Размышляя так, он содрогнулся, потому что, сам того не замечая, приблизился и невзначай откупорил бутылку, в которой сохранился звук пастушего кнута, очень похожий на звук выстрела. Пылью покрытая бутылкой из темно-зеленого стекла бабахнула не хуже карабина. Даже дымок из горлышка повалил синевато-серыми кудряшками. Посмеявшись над своим испугом, Бедован откупорил еще одну бутылку, и оттуда, позванивая хрусталем, полилась родниковая вода. Но как-то странно полилась. Он слышал звуки льющейся воды, а воду, как таковую, не видел. Батюшки святые, он видел только звуки хрустально льющейся воды. Это было так странно, так поразительно, что пастух, забываясь, как будто пьянея, начал открывать все, что попадалось под руки. Бутылки, бочки, ларцы, шкатулки – Ему хотелось видеть самые разные звуки. И он их видел. Перед ним летали деревенские ласточки. Жаворонок звенел в вышине. Но их, этих птиц, на самом-то деле здесь не было. Он видел одни только звуки. Звуки щебетания касатки, звуки песни жаворонка. А поскольку это были только звуки, то и получалось то, что получалось. Летающая ласточка вдруг начинала уменьшаться в размерах и постепенно превращалась в нечто, похожее на муху, а потом на комара. Звук затихал и растворялся в воздухе. И точно так же было с другими звуками, которые он не только слышал, но и видел. Вот, например, звук весеннего грома внезапно вырвавшийся из дубовой бочки, с которой Бедован сбил обручи. При близком рассмотрении этот звук был никто иной, как самый настоящий бог-громовержец, бог, очень похожий на Перуна, только эта похожесть длилась недолго. Богатырский громовой раскат с каждой долей секунды стремительно уменьшался, и уменьшался грозный громовержец, постепенно превращаясь в некого старичка, в безобидного гнома и даже гномика, а затем и вовсе растворялся в воздухе. В этом звукохранилище он задержался надолго, потому что его очаровали, околдовали какие-то прекрасные девушки, то ли русалки, то ли царевны, то ли подземные феи, которые следили за порядком в звукохранилище. Бедован не сразу понял, кто это такие. И только потом, когда он уже был далеко, его осенило. Эти красавицы были до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Он посмотрел назад и усмехнулся. А мне-то дурню показалось, что одну из них зовут Дора, вторую — соль третью — Люси. А на самом-то деле вот оно что. Сделав на стене какую-то очередную пометку, чтобы потом можно было найти это уникальное звукохранилище, Бедован пошел дальше, не переставая удивляться тому, что он видит.